«Мы тоже стали частью сказки, и я ничего не могу поделать», — хмуро возвестила матушка. «Должно же быть какое-то место, на котором я могла бы ее остановить, но я никак не могу его найти». Снова грянул оркестр. Он заиграл вальс. Магрот и принц закружились в танце по залу, не отрывая друг от друга глаз. Затем к ним осмелились присоединиться несколько других пар. А потом все вдруг закрутилось, будто весь бал был некой машиной, которую снова привели в действие. Опять все заполнилось кружащимися в вальсе парами, и отзвуки светских бесед бесследно канули в музыкальную пучину. — Может, ты все-таки познакомишь меня со своей подружкой? — спросил Казанунда откуда-то из-под нянюшкиного локтя. Мимо них в танце проносились люди. «Все так и случится», — промолвила матушка, полностью игнорируя доносящиеся снизу реплики. «Все-все. Поцелуй, часы, бьющие полночь, ее бегство и потери стеклянной туфельки. Буквально все». «Поцелуй? Мерзость какая!» — ответила нянюшка, облакачиваясь на голову партнера. «Я б скорее жабу поцеловала». «А она как раз в моем вкусе», — слегка приглушенно заметил Казанунда. «Меня всегда влекло к властным женщинам». и Ведьмы смотрели на окружающуюся пару. Юноша и девушка по-прежнему не отрывали друг от друга глаз. «Я могу заставить их споткнуться. Это мне запросто», — предложила нянюшка. «Ничего не выйдет. Такого просто не может произойти». «Ну, Маград девица рассудительная, более-менее рассудительная», — поправилась нянюшка. — А она должна заметить, что здесь что-то неладно. — Гита, я, я знаю, что говорю, — перебила матушка. — Ничего она не заметит. Во всяком случае, пока часы не пробьют полночь. Они обернулись и задрали голову. Было начало десятого. — А знаешь, — сказала вдруг нянюшка, — часы ведь бьют не полночь. Они бьют двенадцать раз. То есть все дело тут в ударах. Они снова посмотрели на часы. На болоте прокукарекал легба, черный петух. Он всегда кукарекал на закате. Нянюшка Як преодолела еще один лестничный пролет и привалилась к стене, чтобы отдышаться. «Так, это где-то здесь». В следующий раз будешь держать язык за зубами, гитаяк, пробормотала она. Может, покинем этот бальный шурумбуру, мы устроим где-нибудь интимный тетатетик, с Надеждой предложил Казанунда, меня следом за ней. Нянюшка постаралась не обращать на него внимания и заспешила дальше по пыльной галерее. Одной стороной, вдоль которой тянулись деревянные перильца, галерея выходила во двор где кипел бал, а в конце виднелась маленькая деревянная дверка. Нянюшка Яг открыла ее толчком локтя. За дверцей в контрапункте с танцующими внизу парами мурчали механизмы, как будто часы приводили людей в движение. Впрочем, в метафизическом смысле так оно и было. «Часовой механизм», — подумала нянюшка, — Поняв, как работают часы, ты поймешь, как действует все остальное. Проклятие, если бы я еще понимала, как они работают. Очень уютно, признал Казанунда. Она протиснулась через небольшой проем в часовое пространство. У самого ее носа кликали зубчатые колеса. Какое-то мгновение она рассеянно рассматривала их. Это же надо! Такая машинища! и все только для того, чтобы шинковать время на крошечные кусочки. «Разве что самую чуточку тесновато», — сообщил Казанунда откуда-то из района ее подмышки. «Но что поделаешь, мадам, вот помню, как-то раз занесло меня в щеботан, так там вообще был полонкин и...» «Так, посмотрим», — думала нянюшка, — «эта деталь соединена вот с этой...» «Когда это колесо поворачивается, вон то поворачивается быстрее, а эта заостренная штука качается взад-вперед. Ай да ну это все! Просто хватай и дергай, как сказал верховный жрец девственницы Висталки». В данном случае цитируется последняя строчка одного древнего плоскомирского анекдота, начало которого, к огромному сожалению, безвозвратно утрачено. «Нянюшка Як поплевала на ладони», ухватилась за ближайшее зубчатое колесо и дернула. Оно, как ни в чем не бывало, продолжало поворачиваться, утаскивая ее за собой. проклятье Ну, погоди! И тогда нянюшка сделала то, что ни матушке ветровозк, ни магород и в голову бы не пришло при данных обстоятельствах. Но путешествия нянюшки Як по морю общения с представителями противоположного пола заходили куда дальше, чем два раза оплыть вокруг маяка, и она не видела ничего унизительного в том, чтобы попросить мужчину помочь.